Юлия Борисовна Гиппенрейтер, Алексей Николаевич Рудаков. Развиваем эмоциональный интеллект детям о метафорах. О чем эта аудиокнига? Развитию эмоционального интеллекта стало уделяться все больше внимания в современной культуре. Эмоциональный интеллект правильнее называть эмоциональной компетентностью или развитостью. Можно говорить также о эмоциональной культуре или грамотности. Исследования показали, что от степени эмоциональной компетентности человека зависит его благополучие, успех в работе, отношения с людьми, семейное счастье, становится понятно, что заботиться о эмоциональном развитии ребенка так же важно, как о его умственном образовании и физическом здоровье. Развивать эмоциональный интеллект значит научиться хорошо, понимать свои чувства и переживания, находить точные слова для их выражения, справляться со своими эмоциями, Не терять самообладание, замечать и понимать чувства других, учитывая их в своем поведении. Безусловно, каждый родитель заботится о развитии эмоциональной культуры своего ребенка, хочет помогать ему в этом процессе. Вопрос — как? На наш взгляд, главный путь — это живое общение, совместные дела, игры, чтение и обсуждение книг, беседы на волнующие темы. Эта аудиокнига подготовлена нами с целью помочь родителям и самим детям в общении и эмоциональном развитии. Мы обратились к отрывкам из стихов русских поэтов, в которых авторам удавалось передавать сложные чувства и мысли, оттенки настроений и состояние человека с помощью метафор и других образных средств языка. Поэтические образы — это уникальный материал для воспитания общей культуры ребенка, развития его воображения, эмоционального интеллекта, речи и мышления. Мы сопровождаем тексты стихов комментариями. В них мы настраиваем родителей и самих детей на обсуждение образов и эмоций, описанных в стихотворениях. Приглашаем подумать над собственными впечатлениями и образами. Работа с аудиокнигой должна помочь слушателю вместе с освоением психологического богатства русского языка повысить свою эмоциональную компетентность. Метафоры и сравнения. Часто, желая выразить свое впечатление от свойства какого-то предмета, мы сравниваем его с тем, где это свойство особенно выражено. Так мы говорим «красный, как рак», «твердый, как кремень, «глаза, как небо голубое». В последней фразе голубизна неба усиливает очарование глаз. Такой художественный прием это простое сравнение. Возьмем другой пример из Пушкина. Его описание бури. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То, как путник запоздалый, к нам в окошко постучит. Эти фразы, погружая нас в переживание бури, заставляют прислушаться. И в ее звуках мы узнаем ту вой то жалобный плач, то как будто стук в окошко. Таинственно, немного страшно, тревожно. Образы Пушкина восполняют картину бури, вызывают в нас эмоциональный отклик, создают особое настроение. В более сложных случаях, метафорах, сходство предмета и другого образа не так легко увидеть. Общие черты между ними нужно еще найти, выделить, понять. Например, Мы говорим, как слон в посудной лавке, имея в виду человека, который оступился, или того хуже, повел себя неделикатно. Он что-то натворил, нагрубил, короче, доставил много неприятностей. Услышав метафору, представляешь себе картину, в тесном помещении ворочается громадный слон, а с полок валится хрупкая посуда. Слон — это образ метафоры. А наше неблагоприятное впечатление о человеке — ее скрытый смысл. Неуклюжий слон помогает иносказательно выразить наши впечатления. Бывает, что метафоры стиха содержат необычный образ. Так Сергей Есенин в одном из своих стихотворений пишет. «Затопи ты печку, постели постель, у меня на сердце без тебя метель». Первая строчка создает образ избы, тепла, заботы, а вторая ⁇ холодный образ метели на сердце. Вместе они воспринимаются нами как чувство одиночества и желание любви. Иногда метафорой автор старается передать нам чувство, которое трудно назвать, описать простыми словами. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней... «Не видать, не сги». Мы переживаем и холодок тумана, и возможность уютно спрятаться в нем задумываемся о желании автора скрыться в неизвестности. Возможно, именно это сложное впечатление и стремился создать поэт. Часто метафорический образ передает мысль, отношения или чувства гораздо лучше, чем многие слова. Но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. Использование образов делает нашу речь более яркой, выразительной, доходчивой. Заметим, что некоторые метафоры старательно прорисовываются в баснях или сказках. Прочитав в удачный момент, мы помним их всю жизнь. Так лебедь, рак и щука тут же напоминают нам смешную сцену несогласованных усилий, а слова «гадкий утёнок" длинную историю о жизни и судьбе утенка, которую нам рассказал Андерсон. Конечно, мы применяем их к людям. Такие образы помогают нам лучше понять жизненные ситуации и оценить их. Метафоры и развитие ребенка. Восприятие метафор требует умственных усилий. Чтобы их понимать, нужно уметь выделять или абстрагировать признаки, обнаруживать их сходство, находить обобщающие слова, понятия. Мы делаем это почти автоматически, а больные с некоторыми нарушениями психики такое сделать не могут. Понимание метафор им недоступно. Так, на вопрос, о чем эта фраза прослана в посудной лавке, что мы хотим ею сказать? Такой больной ответит про то, что слон попал в посудную лавку и там побил посуду. Сложные метафоры недоступны также и маленьким детям. Развитие интеллекта происходит у детей очень постепенно. Умение обобщать, находить аналогии и понимать смысл метафор активно развивается в период 9-13 лет. Тоже можно сказать и об эмоциональном развитии. Восприятие все более сложных чувств и их граней, умение их заметить, на них откликнуться, осознать и назвать, используя все более точные слова и образы, развивается постепенно и наиболее активно после 10 лет. И сказанного следует, как важно в общении с детьми, разговорах и занятиях с ними привлекать внимание к свойствам того, что они видят, слышат, ощущают, что чувствуют они сами и другие люди. Важно ставить вопросы на сравнение и сопоставление разных свойств, чувств, впечатлений, обсуждать их сходства и различия, пробовать найти обобщающие слова, их синонимы. Это стимулирует детей осваивать важные умения — Работа с метафорами позволяет все это делать. Как пользоваться аудиокнигой? Слушать аудиокнигу стоит не спеша, останавливаясь на обдумывании своих впечатлений и на их обсуждении. Начинать надо с более простых сравнений. Они идут в начале. Потом вам встретятся более сложные поэтические образы и жизненные ситуации. Некоторые слова могут оказаться непонятными. Мы советуем в этом случае остановиться и узнать, что означает слово и как оно употребляется. Родителям стоит принимать участие, сравнивать детские свои впечатления, понимание того, о чем метафора, вместе вспоминать или придумывать случаи, когда пригодилась бы данная метафора. Чем старше дети, тем более сложные словесные образы можно с ними обсуждать. Соответственно, в аудиокниге сложность языка стихотворения и метафор постепенно увеличивается. Взрослым стоит с большим уважением относиться к усилиям ребенка вникать в образы, понять смысл и чувства, которые вкладывает в них автор. Хорошо предложить ребенку прослушать какую-нибудь метафору наугад, вдуматься в нее, прослушать еще раз вместе, побеседовать, позадавать друг другу вопросы, обменяться впечатлениями. Каждая метафора дает много поводов для размышлений и переживаний. Прежде всего, сам конкретный образ метафоры навевает какое-то чувство или настроение. А следующий шаг — размышление о смысле, что хотел выразить автор, какое чувство, мысль или настроение он хотел передать. Ознакомившись со всеми метафорами в аудиокниге, сопоставляя их, вы можете заметить повторяющиеся темы. Во многих из них говорится о красоте девушки или женщины, в других — о свойствах и чертах характера человека. Есть те, где обсуждается поэтическое творчество, и те, где главную роль играют стихии и силы природы. Во многих авторы описывают свои эмоции, поражает, насколько различные красочные образы они используют и какие грани окружающего мира природы описывают, чтобы выделить оттенки переживаний человека. На это интересно и важно обратить внимание свое и ребенка. Приведем перечень примерных вопросов, которые можно задавать, занимаясь детьми метафорами, думая и вникая в них. Какое свойство подчеркивается этим сравнением. Какие другие слова-синонимы ты мог бы подобрать? Что тебе понравилось, обратило твое внимание в этой метафоре? Какие особые слова использует автор? Понятны ли они тебе? Что подразумевается, но явно не сказано автором в метафоре? Какое свое настроение автор хочет передать? Какое чувство у тебя возникает? Какие новые оттенки чувств? или переживаний ты узнаешь из этой метафоры. Конечно, при обсуждении вам может прийти в голову еще много других вопросов. Желаем вам подружиться с метафорами и стихами русских поэтов. Юлия Борисовна Гиппенрейтор и Алексей Николаевич Рудаков